Я провалялся неделю, а потом поднялся и поехал в Одинцовский гарнизон, где вместе с сыном мне предстояло наблюдать за полковыми учениями, приведенных к единому штату стрелецких полков. Иван ради такого случая приехал из Прибалтики. Учения прошли славно, стрельцы спорой дружно полили из ружей и быстро втыкали в стволы рукояти байонетов. Сын был горд тем, как все получилось. Ну так его идея была, но я решил щелкнуть его по носу, и вечерком, когда мы вдвоем сидели в моих старых палатах, велел ему принести ружье с байонетом, и с любопытством несколько раз воткнул его рукоять в ствол. Много пользы от сего изобретения, батюшка, с важным видом пояснил Иван. Во-первых. Стрельцам теперь нет надобности носить шпаги, кои им ранее для рукопашного боя были положены. А значит, каждому стрельцу на оснащение на 40 копеек менее денег надобно. Опять же, облегчение. Стрелец на себе таскает меньше, устает опять же меньше, и какую иную справу может взять, ну там, патронов бумажных, либо Харча во-вторых, окромя той же шпаги, Старецы с собой все одно еще и ножи носили. Ну, там, для хозяйственных нужд. Ту же банку с тушенкой открыть, Хлебца нарезать, заплату на сапог вырезать. А ныне ему в том надобности нет, Байонет для всего подойдет. В-третьих, ружье-то с байонетом. Куда, а как длиннее шпаги будет? — Значит, и по всаднику старицу колоть куда с норовестей. Шпага-то из земли не больно дотянешься, да и по скорости изготовки куркопашной, после стрельбы мы потеряли не шибко. Стрельцу-то после последнего залпа надо было перехватить ружье в левую руку и уж потом шпагу выпростать. Мы мерили. Всего-то на две секунды более выходит. Я усмехнулся. За две секунды человек, знаешь, сколько пробежать сможет? Сожжений 4-5. А ежели враг будет строй блюсти, да еще время на разнобой набросить, да на суету, что всегда в бою случается, почитай, одного залпа стрельцов лишили. Да какого? В самый упор. Сын набычился. Пробовали мы. Никак не получаться еще одного залпа. И вообще, во Франции чай тоже не дураки, а поранение нас пекинерские роты убирать начали и всех своих строков байонетами вооружать. Я вздохнул. Тук, сын, на Европу-то смотреть надобно и переймать от них, что полезное тошь, но нечто русскому уму пристала просто так же делать, а не лучшее. Иван озадаченно посмотрел на меня, а я вытащил из ствола байонет, приставил его к нижней части ствола и выразительно посмотрел на сына. Но нечто трудно тут было закрепить, а не в ствол втыкать. Все, о чем ты говорил, исполнено и стрельбе не мешает. Сын, Долго, несколько минут смотрел на эту конструкцию, а потом прошептал «Как просто!» и, вздохнув, понурился. — Нет, батюшка, мне тебя никогда не превзойти, Эван, ты, как во всем, как это лучше исполнить, разглядеть умеешь. А я испытал острый укол совести. — Господи! ну ведь я не разглядел, а просто знал. Как же тяжко собственного ребенка обманывать. И не расскажешь ничего. Как говорят немцы, то, что знают двое, знает и свинья. Нельзя разрушать мифа, который работает на твою страну, потому что этим ты сработаешь против нее. А если я кому-нибудь, когда-нибудь, скажу о том, кто я такой на самом деле то рано или поздно все откроется, и тогда многое, если не все, полетит кувырком. Поэтому я молчал, молчу и буду молчать. Я встал, подошел к сыну и потрепал его по плечу. — Ничего, Иван, и ты научишься, главное — хотеть.